— дернулся на табуретке Колян. — И что там делает? — С пацанами из твоей бригады «Контачит», которые там остались. — Говорит, Коляна больше нет в натуре, и что он, дескать, теперь будет бригадиром. — А что пацаны? — пытаясь сохранять спокойствие, поинтересовался Колян. — Сомневается пока, — пожал плечами аспирин. «Правильно сомневаются», — усмехнулся Колян. «Рано он меня похоронил. Будут еще на коленках передо мной ползать. И он, и эта, блядь, Надька. Но пока нам здесь кое-какие дела надо доделать. У вас было конкретное поручение разработать богатых фраеров по списку, который я вам дал. Какие успехи?» Сейчас. Спиридонов сходил в комнату и вернулся с кожаной папкой. В прежние времена с такими папками под мышкой ходили комсомольские работники. Он вел подробные записи о наблюдении за фраерами. Записей накопилось уже достаточно для того, чтобы составить обобщенный распорядок дня каждого из наблюдаемых. Они жили, не маскируясь. Отчасти это объяснялось тем, что у большинства из них имелась крыша. «Ну что ж, неплохо поработали», — кивнул Колян. «А у кого какая крыша, не выяснили?» «Нет, Колян, извини», — виноват, — сказал Спиридонов. «Одних проследили до Долгопрудного, а других до Коктева, а больше ничего узнать не удалось. Ты же сам велел не светиться». «Ничего, все правильно. Дригадир...» похлопал аспирина по руке, разглядывая аккуратно разграфленные листки с записями. «Ты молодец вообще-то. Я тебя давно хотел спросить, ты почему с таким талантом техникум бросил?» Спиридонов что-то смущенно промычал, а Колян сказал снисходительно улыбаясь. «А что?» Получал бы сейчас полторы штуки, хоть и с трехмесячной задержкой. Пользовался бы уважением товарищей по цеху, женился бы, детишки бы пошли. Жили бы, правда, впроголодь, зато был бы на хорошем счету руководства завода. Андрей потупился и явно не знал, что отвечать, зато на лицах других бойцов появились ухмылки. Кто-то из них... Вытащил сигарет. «Отставить», — резко сказал Колян. «При мне ни в квартире, ни в машине не курить. И нечего ржать. Андрюху хоть на завод взяли бы, а вам-то одна была дорожка — на городском рынке мусор убирать и мешки подтаскивать». Вам надо судьбу благодарить за то, что вы в бригаде. И я вам гарантию даю, мы еще поднимемся. Уже сегодня начнем, так что сейчас идите досыпать, а потом поедем наносить визиты. И телефоном пользоваться только с моего ведома, слыхали? Колян с отвращением стащил себе себя чужую одежду Принял душ и разлегся на диване, с которого беспрекословно переместился на ковер Леха-водолаз. Леха был так прозван, потому что когда-то работал вместе с Коляном в водолазном отряде. Бойцы уже начали похрапывать, а Колян принялся изучать записи из Спиридонова. Это занятие так его захватило, что он даже не попытался вздремнуть, Уже через час он растолкал Андрюху. «Сегодня какой день, Аспирин?» «Свота вроде бы ошалела, посмотрела на бригадира Андрюха. Ну вот, а то я со счета сбился. Хрен же ли мы дрыхнем. Подъеме по машинам. Клиент ждет нас на даче». Колян имел в виду Ашата Рутиняна, владельца фирмы по продаже компьютеров. Вскоре две машины с остатками некогда многочисленной бригады выехали со двора. Первую машину, видавшую виды «Тойоту»,